Пётр Вайль. Карта Родины. новому изданию. Поскольку в основе книги «Живые впечатления 1995-2002 годов», при подготовке нового издания необходимо было убедиться, что впечатления живы, что прибавленные главы по следам, например, поездки в Болдино и путешествия на Камчатку не выделяются из общего текста. Убедился, Правда, прошедшие годы, с середины 90-х, считая, срок исторически ничтожный. Но правда и то, что на переломах год может идти за пять. Нет, сейчас темпы перемен не так драматичны. То есть, драматичны, конечно, но по-другому. С особым пристрастием перечел главу о Чечне. Вторая война отличалась от первой решительно. Появился религиозный исламский фактор, практически не существовавший в девяностые Во многом война превратилась в гражданскую. Невероятно ужесточились методы борьбы со всех сторон. Если захват Буденновской больницы можно было счесть военной диверсии, то Норд-Ост и Бесланская школа – беспримесный терроризм. Но если в Буденновске с командиром диверсантов вел переговоры премьер-министр, пытаясь спасти жизни мирных людей, то на Дубровке и в Беслане своих убивали свои – Походя, по известному принципу, лес рубят, щепки летят. Страна легко вернулась к привычному, средневековому пониманию. Великая держава не та, которая обеспечивает хорошую жизнь своим, а та, которая убивает как можно больше чужих. И когда по пути попадаются под руку свои, значит им не повезло. Война становится состоянием жизни, перестает замечаться, банализируется. В главе о Чечне, о Первой Чеченской войне, эти мотивы услышаны и изложены. На протяжении XX и начала XXI веков Россия оказывалась очень разной. В Российской империи было заложено многое из того, что потом большевики с легкостью воплотили в жизнь. Но, тем не менее, в десятилетия перед Первой мировой в стране наглядно складывались общественное сознание, Общественное мнение, общественный этикет, те неписанные правила, без которых не может существовать ни один социум, которые так и не вошли в жизнь, которых остро не хватает в сегодняшней России. Правда, и писанные законы не соблюдаются. Нынешняя страна — причудливая смесь из девяностых, когда наметился путь к цивилизованной норме и прежних советских времен. Нельзя не замечать расцвета предпринимательства, но и кукольного парламента, и обилие изображений первого лица. Свобода передвижений по миру и невиданное разнообразие бесконтрольного книжного рынка сочетаются с удручающе знакомым единообразием телеканалов и журналистской самоцензурой. Общественная гармония наступает тогда, когда совпадают или хотя бы сходятся близко четыре основных социальных понятия. а страна В народ В культура Г государство В России эти категории никогда не смыкались и пока не смыкаются никак существуют параллельно и часто просто вопреки друг другу Родину по-прежнему можно любить и трудно уважать Январь 2007 года